а чтоб удобней мыться, четыре литра на четверых, в один таз и сразу мойтесь. Но всей прочей портовой романтики, грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычия и драк, тут с лихвой. Редкий зэк не побывал на трех-пяти пересылках, многие припомнят с десяток их, а сыны ГУЛАГа начтут без труда и полусотню, и у кого память четкая, тому теперь и по стране ездить не надо.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 Бывший монастырь. Ох, покойная, дворы мощенные, пустые, Старые плиты во мху. В бане бадейки деревянные, чистенькие. В Чите тюрьма номер один. В Наушках там не тюрьма, Но лагерь пересыльный все равно. В Торжке, а на горе в монастыре тоже. Да пойми ты, милый человек, Не может быть города без пересылки. Ведь суды же работают везде. А в лагерь как их вести? По воздуху? Конечно. Пересылка пересылки не чета, но какая лучше, какая хуже, да спориться невозможно. Соберутся три-четыре зека и каждый хвалит обязательно свою. Да хоть Ивановская, не уж такая знатная пересылка, расспроси, кто там сидел зимой с 37 на 38 -й. Тюрьму не топили, и не только не мерзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стекла в окнах, чтобы не задохнуться. В двадцать первой камере вместо положенных 20 человек сидело 323. Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрет, его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. А почему там вышла такая перегрузка? Три месяца в баню не водили. Развели в вшей. От вшей язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин. И этапов четыре месяца не отправляли. Так это ребята не в Ивановское дело, а дело в году. В 37 седьмом-тридцать восьмом, конечно, не то, что зеки, но камни пересыльные стонали. Иркутская тоже. Никакая не особенная пересылка, а в 38-м врачи не осмеливались и в камеру заглянуть. Только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Котор без сознания выходи! Да что все ваш тридцать седьмой до тридцать седьмой?» а 49-го в бухте Ванина в пятой зоне не хотели 35 тысяч. И несколько месяцев, опять же, на Колыму не справлялись. Да каждой ночи из барака в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов. Свистки, крики, выходи без последнего. Воду цистернами привозили, а разливать не во что. Так струей поливают, кто рот подставит, твоя.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 который газеткой, скрученный себя по ноге, постукивает, а сам косится на ваши мешки. Да чего ж они друг на друга похожи? И где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? Ба! Да это же опять блатные. Это же опять воспетые утесовские урки. Это же опять Женька Жоголь, Серега Зверь и Димка Кишкиня. Только они уже не за решеткой. Умылись, оделись в доверенных лиц государства.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 Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, воспитатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, портные по починке белья — это вечно пересыльные. Они основательно считают, что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним еще недощупанными, и они дурят нас в сласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзирателей, а перед обыском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 Но он никогда уже не станет им. И вдруг эта молния прорвется в какой-то корявой строке. Корявой, потому что хоть письма с пересылок и разрешены, и висит во дворе почтовый ящик, но ни бумаги, ни карандашей достать нельзя. Тем более нечем их чинить. Впрочем, находится разглаженная махорочная обертка или обертка от сахарной пачки, и у кого-то в камере все же есть карандаш. И вот такими неразборными каракулями пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей. Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут еще застигнуть мужа на пересылке, хотя свидание им никогда не дадут, и только можно успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для памятника всем женам и указала даже место.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 Появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах у нас гуляло в это время три многолюдные камеры. И среди этих густых трех сотен обезличенных муравьев она хотела в пропасти увидеть своего. Надеялась ли она, что подскажет сердце, и наверное, не дали свидания. И она взобралась на эту кручу. Ее со дворов все заметили и все на нее смотрели.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 Просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, чего бы никогда не прочел. Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. И старые лагерники внушают «Лежи и не рыпайся», кормят здесь гарантийкой «Пайка».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 Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнительный корпус. На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру спецнарядника. И он лег рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном управлении была выписана на него и следовала из лагерь в лагерь накладная, где значилось, что он техник-строитель и лишь как такового его следует использовать на новом месте. Спецнарядник едет в общих вагонзаках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 Её.